Выразим сочувствие Фаддею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. «Юрочка, выйди, голубчик. Скажи, чтобы Семен подавал к подъезду. У него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться». Отсутствие мое будет кратковременно. Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу. Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних. Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать Смоленский, Новинский и половина садовый. Но Зверский мороз с туманом разобчал отдельные куски свихнувшегося пространства. Точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже бог знает как давно, и заехали в какую-то ужасающую даль. Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седаков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться. В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар усыпленный шумом вентилятора, гудением топящейся печки и свистом кипящего самовара. Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, Оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади. В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формой кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство. «Скоро ли они там, мамзель?» — спросил он даму у зеркала. «С вашим братом свяжешься?»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 Отпаивали, в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбила с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в Официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали тережку на извозчике за доктором и за этой несчастной пиликалкой когда не приезжал еще Комаровский, и в коридоре перед дверью не толклось, столько лишнего народу затрудняя движение. Сегодняшний стербург загорелся в людской от того, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысоева в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке.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 Все налакал, да как все лизень. А потом зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху. Да кто тебя толкал, косой черт, нечистый фил, кто толкал тебя, грыжа астраханская, стыжие глаза».